До свидания, Индия. Шесть поездок и полгода пребывания на твоей земле многому меня научили. Они научили меня верности родине. Чем глубже я постигал дух твоего народа, тем ближе мне становился мой. Не только потому, что оба наших народа происходят от одного общего корня, но и потому, что твои мудрецы, Индия. Помогли мне осознать всю правоту русской пословицы. Где родился, там и пригодился. Я видел, как сурово сдвигались их брови, когда некоторые, чересчур усердные искатели истины, отрекались от веры и традиций собственной страны, становились индуистами, буддистами или адептами Саи-бабы, примериваясь к чужим ашрамам. «Возвращайтесь домой», — говорили эти мудрецы. и служите своей стране. К счастью, у меня никогда не возникало искушения поменять веру. Я верю в будущее России, в свой народ, самый христианский в мире, потому что, подобно Спасителю, он не однажды приносил в жертву себя за други своя. Наконец, я верю в Него, в Господа нашего, Иисуса Христа, считая Его самым прекрасным пророком. которого как дале бы отец небесный посылал на землю. Но я признаю, правые индусы считать таким лучшим пророком Кришну, мусульманина Махамада, буддиста Будду, агни Йога Махатму Мурию, и они эти пророки и учителя человечества мне тоже очень дороги. Индия ты научила меня уважать всех великих сынов человеческих, проповедующих. и приближающих своими делами то время, о котором мечтали наши поэты, когда народы распри позабыв, великую семью соединятся, и когда на всей планете пройдет вражда племен, исчезнут ложь и грусть. Ты научила меня, Индия, отличать любовь от привязанности, потому что любовь делает человека свободным. В ее власти весь мир, привязанность же, связывает крылья любви ограничениями. Я, мои интересы, мой народ, мой Бог, любовь миротворит, привязанности рождают, вражду. Твои мудрецы Индия помогли мне осознать тайну взаимоотношений материи и духа. Они не могут сосуществовать друг без друга и в то же время постоянно враждуют. Дух дышит где хочет, материя привязана к какой-либо форме. Материя захвачется, духосвободитель, но там, где царит любовь, материя спокойно перетекает из формы в форму, а дух отдыхает вряде каждую форму. Дух с улыбкой вовлекается в игру материи, а материя, подобно Санчо Пансе верно служит духу Дон Кихоту. Тобой не однажды Индия владевали захватчики, моя страна попадала в долгую зависимость лишь однажды. Но много раз мы были жертвой чужих обычаев, взглядов, моды. И умели, как ты, Индия, всегда выруливать на свой, обозначенный Богом путь, переняв у захватчиков то, что способствует лучшему развитию наших народов. Сейчас народы обеих наших стран в денежной кабале, навязанной Западом. Напряжен силой, чтобы выбраться из нее. Запад Некоторые твои пророки Индия считают, что все беды планеты идут от него, от Запада. Есть такое мнение и в моей стране. Но не возгордимся избранностью Востока. Мир развивается через противоречия, через вражду, которая закончится согласием. Для этого сохраним острова духов колокующих страстях вокруг денежных потоков. Пускай эти потоки воли и несломленного духа усмирятся у наших ног. Пусть деньги помогут творить красоту форм, а не разнудзданное безобразие. Индия и в твоих Гималаях, и на просторах моей страны много сказано о роли любви. Сегодня те, кто охраняет нас на путях эволюции, добавили к необходимости поклонения этой творящей силе важность почитания силы мысли и воли. Любовь утверждается волей,、в、воле предшествует мысль. К ответственности за поступки присоединяется ответственность за мысли. Прекрасная мысль порождает прекрасную форму, от низкой мысли рождаются чудовища. И понятие кармы, которое ты индия ввела в мировой обиход, тоже связано прежде всего с мыслями. Научимся думать о добре, о красоте, не только для себя, но и для мира. Тогда избудится евангельское пророчество. Смерть, где твое жало? Тогда все волны бытия с их циклами ухода и прихода превратятся в одну сияющую линию бесконечной жизни. Я вспомнил слова, прочитанные на одном погребальном камне, когда обрадил гималаях. Там погребальный камень обозначает место кремации. Я скопировал эту надпись, сделанную на хинди. Мне перевели ее на русский. Смысл слов лег в эти. стихи. Жизнь не была ему привычкой. Он в ней горел веселой спичкой, и смертью тела среди гор заржог для странников костер. И став холодную залой, смерть не назвал старухой злой. Он знал, что даже в мрачных норах она вернет и жизнь, и порох. Города и священные места Индии, где побывал автор книги. В книге приведены далеко не все места, где побывал автор. Всего же было посещено несколько десятков городов и святинь древней страны Индия. В Дели, столице Индии, автор посетил большинство крупных индуистских храмов, главные мечети, храмы джайнов и бахаи, сикскую гурдвару, мемориальные комплексы Махатмы Ганди, Джавахарлала Неру, Индиры и Раджива Ганди. Агра город на севере Индии, основанной в XV веке и ставшей столицей империи великих маголов. Агра знаменита тем, что здесь находится знаменитый мавзолей Тадж-Махал и усыпальница Агбара, великого завоевателя и самого почитаемого из властителей Индии. В Агре и ее окрестностях находятся многочисленные архитектурные памятники, красный форт, крепость Агбара-Бад, мавзолей Агбара. Мечеть Драмма, Мавзолей и Тимат-Уд-Даула. Мадхура – город севернее Агры, священное место рождения Кришны. Некогда здесь были мощные буддийская и джайнская общины. Место почитания современных кришнаитов. Вриндавана – город пяти тысяч храмов, посвященных Радхе и Кришне, В штате Уттар-Прадеш. Здесь, согласно преданию, Кришна в молодые годы проводил свои лилы игры. Джайпур, столица штата Раджастхан, именуемая розовым городом из-за необычного розового цвета камня, использованного при ее строительстве. Главные достопримечательности Джайпура: бывший королевский дворец Хава Махал, дворец Витров. Обсерватория Джантар Мантар, Сарга Сули, самая высокая башня города, Форт Джайгарх и уникальный Сурья храм, сооруженный в честь солнца. Аллахабад, город в штате Уттар-Прадеш, место слияния священных рек Ганг и Ямуна. Здесь находится храм Ханумана. Варанаси, Бенарас. Согласно индийским преданиям, самый древний город на земле, с которого началось сотворение Вселенной – родина индуизма. Сарнатх – город в окрестностях Варанаси, священное место для буддистов. Легенды гласят, что именно здесь Будда произнес свою первую проповедь. Бодх Гайя – санскрит, место пробуждения возле Гайи. Город в штате Бихар на северо-востоке страны, где, согласно преданию, Будда достиг просветления, один из главных центров паломничества буддистов. Калькутта с 2001 года Колката город на востоке страны, столица штата Западная Бенгалия. Имя столицы произошло от названия главного храма города, посвященного богине Кали. Главные достопримечательности Национальная библиотека, Индийский музей, Университет, Ботанический сад, Центральный офис миссии Рамакришны. Кроме того, Калькутта, родина Прабхупады, основателя Общества Сознания Кришны. Калимпонг. Город в Западной Бенгалии, где провела последние семь лет жизни Елена Ивановна Рырих. На месте кремации Калимпонг. Елена Рерих возведена буддийская ступа. Дарджилинг город в Западной Бенгалии, где находится множество индуистских и буддийских храмов, а также знаменитая гора Канченджанга 8586 метров, вторая после Эвереста. Дарджилинг родина известного во всем мире сорта чая. Ганг Ток Город в Гималаях, столица княжества Сиким. Основные достопривлекательности: Цуг Лаканг, королевский дворец и одновременно главный буддийский храм, буддийский монастырь Румтек, резиденция Гьялвакар Кармапы, главы школы Кагью тибетского буддизма. В окрестностях Гангтока находится священные высокогорные озера Чанку, Тсомку. Расположенная на высоте около четырех тысяч метров. Патна город в северной Индии, основанный в пятом веке до н.э., административный центр штата Бихар. В древности носил имя Паталипутра и до шестого века являлся столицей государства Гуптов и Магадской империи. Сохранились остатки древней архитектуры. Лакхнау, столица штата Уттар-Прадеш, известен еще с неzapамятных времен и, по легенде, получил свое название по имени Лакшмана, младшего брата Рамы, верного соратника в битве с демоном Раваной. Алмора, Харидвар, Ришикеш, священный треугольник древних городов, где один раз у 12 лет проводится значимый индийский праздник Кумбха Мела. когда происходит съезд Махатм, самых почитаемых гуру и риши Индии. Бангалор, Бенгалуру, город и административный центр на юге Индии. По численности населения третий, по величине индийский мегаполис. Основные достопримечательности ботанический сад Лалбагх, гробница суфийского святого Таваккал Мастана, Летний дворец султана Типу и храм Быка, один из древнейших храмов Бангалора, построенный в честь Нанди, священного быка, на котором передвигался бог Шива. В Бангалоре долгие годы жил Святослав Николаевич Рыль. Ауровиль, город на юге Индии, основаный знаменитым индийским мудрецом Ауробиндо Гхосхем. и его сподвижницей Миррой Альфасой, матерью, как прообраз будущего духовного сообщества и единения человечества. Здесь находятся ашрамы Шри Аурубиндо и матери. Чен-Най до 1996 года Мадрас четвертый по величине город после Калькутты, Дели, Мумбай. На юге Индии Административный центр штата Тамилнад. В городе много индуистских храмов, а также знаменитый католический собор Святого Фомы. Долина Кулу расположена на севере Индии в Гималаях в самом сердце штата Уттар-Прадеш. Имеет древнюю историю, упоминается в легендарном эпосе Махабхарата. В долине Кулу множество индуистских храмов. Наггар, деревня в долине Кулу, бывшая столица Раджей Куллу, тринадцатый век. Семья Рерихов проживала здесь более двадцати лет. Основные достопримечательности помимо усадьбы Рерихов и института Урусвати: замок Раджей Куллу, каменный храм Вишну, деревянный храм Трипура Сундари, посвященный Божественной Матери. Большой каменный храм Кришна-Мандир, Гаури-Шанкар-Мандир, храм, посвященный Шиве и его супруге Парвати. Маналий. Древнее местечко в долине Кулу, согласно преданию, Ману, прародитель, сошел в этом месте с ковчега, чтобы воссоздать мир после Великого Потопа. В Маналий множество индуистских и буддийских храмов. Маникаран. Сердце долины Шивы и Парвати, где бьют знаменитые горячие источники, по преданию открытые самим Кришной. Ротанг труднодоступный перевал в малом Тибете, высота около четырех тысяч метров над уровнем моря. Дхарамсала город в предгорье Гималаев в долине Кангра, штат Химачалпрадеш. 1960-м Далай-лама четырнадцатый. Принял предложение премьер-министра Индии Дживакхарла Ланеру использовать это место для работы дебесского правительства возгнание. С тех пор здесь находится резиденция Далай ламы XIV, а Дхарамсала стал центром буддийской Индии. В окрестностях города много буддийских монастырей и индуистских храмов. Среди индуистского населения распространен культ Шивы и Дурги. Непал. Капилавасту – священный город на севере Бехара у предгория Гималаев, где находится разваленная столица королевства Сакья, место правления отца царевича Сиддхартхи, ставшего впоследствии Буддой. Лумбини – храмовый комплекс и место паломничества буддистов в округе Рупандехи на границе с Индией. Лумбини считается местом рождения Будды Гаутамы. Катманду, столица Непала, где сохранилось множество индуистских и буддийских храмов, главные достопримечательности буддийских храмовый центр Свайамбунатх, обезьяний храм, ступа Боднатх, индуистский храмовый комплекс Пашупатинатх, королевский дворец. Нараянхити-Дурбар, Дворец Сингха-Дурбар, Дворцово-Храмовый комплекс Хануман-Дхока, XV-XVIII века, Деревянная пагода Кат-Хмандир, XVI век, Башня Бихимсена, XIX век. Конец озвученной книги. Читал Биг-Баг